Она не без проворства заскочила на грядку, так ли еще бывало прыгала она к отцу на воз с травой. Из под колес летела жирная, успевшая отойти на утреннем солнце земля. Тарахтела тележка, пахло конем, нагревшимся в беге. Поехали полем, потом зеленым яром, в котором стояла талая вода из черного мягкого дна тянулись тонкие нити трав. Потом поднялись на взгорок весь в белых крапинах первых цветов, и глазам открылась даль, уже теплая, со всеми запахами поля, молодой ореховой засеки, сворчанием разбухшего ключа, с белизной черемухи и мельканием стрижей. Впереди была деревня.